Очередь к кассе перестала двигаться. У расплачивающейся покупательницы возникли какие-то проблемы с банковской картой. Касс в супермаркете было всего три, и две из них закрыты. Дуня не злилась, она понимала. Каждую осень, ближе к зиме, в городе начинается эпидемия очередного вида вирусной инфекции. Все поголовно болеют, и всюду возникают проблемы с нехваткой персонала. И в банках, и в магазинах, и в поликлиниках. Да и время сейчас не горячее. Первая половина дня. Покупателей мало, очередей обычно не бывает. Вот только сегодня что-то застопорилось. Она присмотрелась к сидящей на кассе молоденькой девушке и сразу поняла: новенькая, совсем неопытная, потому и работает медленно. Очередь собрала. Постоянных кассиров в этом магазине Дуня давно запомнила в лицо. Она часто покупала здесь продукты. И от дома совсем близко и выбор неплохой. Девушка вздохнула и принялась терпеливо ждать, рассеянно разглядывая выставленные на стойке яркие пачки жевательных резинок и разных фруктовых драже. В кармане куртки запереливался простенькой мелодией телефон. И в эту же секунду какая-то женщина с маленьким громко плачущим ребёнком стала пробираться сквозь очередь. Ребенок размахивал руками, задевая пластиковые корзинки. Женщина сердито у малыша. Дуня сделала шаг в сторону и вытащила телефон, забыв посмотреть, кто звонит. «Привет!» — послышался такой знакомый, бархатный, уверенный голос с неизменными снисходительными нотками. «Что поделаешь?» «Стою в очереди в магазине», — автоматически ответила она. «Что покупаешь?» «Продукты!» Дуня зло злоусмехнулась. «Что еще я могу покупать? Не шубу же!» И тут же раскаялась в своих словах. «Ну зачем? Зачем она вступает в какие-то обсуждения? Ведь собиралась же, давала себе слово, пыталась взять себя в руки. И ничего не получается». «Продукты», — чуть удивленно протянул бархатный голос. «Ты хочешь сказать, что учишься готовить? Или уже научилась?» Она промолчала. Готовила Дуня хорошо. Ее еще бабушка учила. Та самая, которая в молодости любила фильм Евдокии и настояла, чтобы внучки дали такое старомодное имя, из-за которого Дуне все школьные годы приходилось отвечать на дурацкие и насмешливые вопросы. Родители хвалили ее стряпню, и Ромке тоже всегда нравилось то, что она готовила. И Ромкиным друзьям тоже нравилось. «Ладно». Все так же снисходительно продолжал голос, доносящийся из мобильника. «Уговорил. Я готов попробовать, чему ты там научилась. Давай-ка купи хорошие рыбки благородных сортов, красные и белые, морепродукты какие-нибудь и... Сделай мне без. Проверю, насколько ты продвинулась. Раньше, помнится, я твои произведения есть не мог». И ты хочешь дать мне еще один шанс, как говорят в американских фильмах? Это прозвучало одновременно язвительно и устало, и девушка расстроилась еще больше. Ведь обещала же себе разговаривать с ним спокойно, равнодушно и по возможности кратко. Обещала, обещала, и вот результат. О, обрадовался собеседник. Ты стала разбираться в американском кино. «Ты прогрессируешь, евдоки. Наша временная разлука пошла тебе явно на пользу. У тебя появился шанс стать для меня интересным собеседником. Ты теперь сможешь без раздумий ответить на вопрос, сколько фильмов снял Вуди Аллен. Так сколько же?» Дуня молчала. Дама с проблемной картой наконец расплатилась. Очередь сдвинулась. Она не знала, сколько фильмов снял Аллен, и вообще этот режиссер ей не нравился. «Молчишь? Не знаешь? Ну хорошо, задам вопрос попроще. Почему «Китайский квартал» считается вехой в американском кинематографе? Что такого нового и необычного в этом фильме? Тоже не знаешь. Ты его хотя бы смотрела?» Очередь сдвинулась еще на шаг. Теперь перед Дуней оставалось только три покупателя. «Молчи», — твердила себе девушка. «Молчи, не отвечай, не ввязывайся в разговор. А еще лучше не слушай». Это было трудно. Она терпела из последних сил. «Так вот, моя дорогая...» Голос в телефоне стал твердым и строгим. «Заруби себя на носу». «Никогда не пытайся делать вид, что разбираешься в чем то о чем не имеешь ни малейшего представления. Ты выглядишь глупо. Иди, покупай рыбу. Я вечером приеду и посмотрю, на что ты вообще способна». Она не выдержала. Терпение закончилось. Дуня нажала красную кнопку «Отбой», сунула телефон в карман и застегнула молнию. Спустя несколько секунд звонок раздался снова. Она терпела девушка у вас телефон надрывается заметил стоящий за ней паренек азиатской внешности в грязноватой рабочей одежде спасибо процедила она сквозь стиснутые зубы снова достала телефон сбросила вызов и выключила звук еще шаг скорее бы все это закончилось она придет домой и займется обычными хозяйственными делами Выключить телефон нельзя, родители испугаются, если абонент окажется недоступен. Они видят, какая Дуня мрачная и расстроенная в последнее время. Переживают за нее и боятся, как бы она глупости не наделала. И с работы тоже могут позвонить, нужно быть на связи. На сегодня ей дали отгул, чтобы мальчик-практикант попробовал поработать самостоятельно. Но предупредили, что если возникнут трудности и что-то срочное и ответственное, ее вызовут. Раньше Дуня работала в ломбарде, и ничего особо ответственного там не было. Главное — отличить натуральные камни от искусственных. А теперь ее, специалиста геммолога взяли в солидную фирму, торгующую ювелирными изделиями. И здесь ответственность уже совсем другая, да и объем работы намного больше. Но дома есть возможность отвлечься на привычные бытовые заботы, приготовить еду, сделать уборку, Белья неглажного, целая стопка накопилась. В конце концов, можно кино какое-нибудь посмотреть, книгу почитать. Лежащий в кармане телефон вздрогнул. Звук выключен, а вибрация осталась. Пришло какое-то сообщение. «Не смотри», — Дуня на мгновение крепко зажмурилась. «Не читай». «Нет, ну как не читать? А вдруг это с работы? Или от мамы? Или еще что-то важное?» «Не обманывай себя, это не с работы и от мамы, и ничего важного. Не смотри». «Ну хорошо, посмотришь потом, когда выйдешь из магазина». «Не читать ты не можешь, но хотя бы подождать три минуты. Ты в состоянии? Даже если тебя разыскивают с работы, три минуты ничего не решают». Наконец она расплатилась и вышла на улицу. Телефон в кармане все же сжал и подергивался. Настойчивые звонки чередовались с сообщениями. Еще немножко», — уговаривала себя Дуня, направляясь к перекрестку, «Вот перейду через дорогу, тогда и посмотрю». На светофоре сменялись красные цифры. 86, 85, 84. Как долго еще ждать зеленого сигнала? Вон там, на полпути к ее дому, Есть скамейка. Можно поставить на нее пакеты, вынуть телефон и посмотреть. Ну почему? Почему она такая слабая? Почему она так нервничает? Почему не может не отвечать на звонки? Что с ней не так? Зеленый светофор на этом перекрестке был совсем коротким. Всего 12 секунд. Нужно идти быстро. Времени смотреть под ноги и тщательно выбирать, куда ступить, не было. Зато лужи огромные и глубокие были. Ноги ушли в воду по щиколотку, но Дуня этого даже не заметила, стараясь побыстрее добежать до скамейки, освободить руки от магазинных пакетов, достать телефон и... Что? Получить очередную оплевуху? Она сошла с ума. Что с ней не так? Дисплей на телефоне показывал восемь непринятых вызовов от абонента Денис и несколько сообщений от него же. «Не читай!» — приказала себе Дуня и тут же открыла их. «Не смей отключаться посреди разговора. Не смей сбрасывать мои звонки. Немедленно ответь. Ты меня слышишь? Ответь на звонок!» Она заплакала и вдруг увидела себя со стороны. «Серый, дождливый, грязный день. Серая грязная улица. Мокрая грязная скамейка». Девушка в серо черной куртке с заплаканным мокрым лицом и грязной душой. Неужели так теперь будет всегда? Она, Дуня, теперь всегда будет чувствовать себя грязной и виноватой. Как она могла такое сотворить? Что с ней случилось? Морок какой-то. Ведь все было ярко, светло и радостно. Было же, было. Зачем она полезла в этот беспросветный мрак? Ну да, она не знала, не предполагала, что отношения с Денисом окажутся мраком. Они казались сперва блеском, вихрем, праздником. Денис так много знал, был таким умным, таким сильным, таким сложным, загадочным, непредсказуемым. И рядом с ним искренний открытый Ромка почему-то померк и стал выглядеть каким-то пресным, что ли. Она не обманывала Ромку ни одного дня, сразу обо всем ему сказала. Собрала вещи и ушла из той квартиры, которую он снимал, и в которой они почти полтора года прожили вместе. Ромку она не обманула, а вот себя. Безумная, всепоглощающая любовь, в которую Дуня погрузилась как в омут, через несколько месяцев оказалась даже не влюблённостью и не увлечением, а не весть чем. Чем дальше, тем больше девушка ощущала, что ею манипулируют, ее унижают, И за дня в день углубляя в ней чувство собственной неполноценности, глупости, неумелости. Она никчемная и бездарная, и ей страшно повезло, что такой замечательный, умный и талантливый Денис хорошо относится к ней, терпит ее рядом с собой и, так уж и быть, даже любит иногда. В какой-то момент Дуня смогла найти в себе силы посмотреть на ситуацию трезво и вернуться в родительский дом. С Денисом она простилась, а вот он с ней — нет. Он не отпускал. Звонил постоянно, ежедневно ловил ее в соцсетях и писал сообщения. Иногда приходил к ней на работу, приносил цветы. Он не извинялся и не просил вернуться. Общий тезис его посланий, как письменных, так и устных, всегда был одинаков. «Евдокия просто валяет дурака». Она совершила глупый поступок, уйдя от него, но он снисходительно относится к этой глупости и уверен, что она одумается. А он, мудрый философ, готов ее простить, если она покается и признает, что была неправа, и милостиво позволит ей вернуться. Дуня не понимала, что происходит и почему это происходит. Она знала только одно. Возвращаться к Денису она не хочет и не будет, Но почему-то у нее не хватает внутренних сил на то, чтобы не читать его сообщения и не отвечать на его звонки. Разумеется, она сначала делала все, что обычно делают в таких случаях. Заблокировала номер телефона Дениса, чтобы он не мог ей дозвониться. Забанила его в соцсетях, исключив из числа френдов, и тут же закрыла свои страницы, сделав их доступными только для тех, кто оставался в друзьях. Сделала и уже через пять минут вернула все в прежнее состояние. Ей стало стыдно. Выходило, что она прячется от человека, который не сделал ей ничего плохого, не бил, не предавал. Уйти было ее решением. И с какой стати она собралась вести себя так, словно за что-то наказывает Дениса? Разве он виноват в том, что она больше не хочет быть с ним? Или всё-таки хочет, и теперь ждет, что он осознает свои ошибки и изменится?» Дуня не могла разобраться в себе, не могла понять, что с ней происходит. Она ничего не понимала. И вот теперь стояла посреди улицы, возле скамейки, с телефоном в руках и тихо плакала под холодным ноябрьским дождем. Аппарат в ее руке снова завибрировал. Звонок от Дениса. Она всхлипнула, сбросила вызов и привычно полезла в список недавних соединений. Пролистала до конца, ища номер, и с болью осознала, что этого абонента там нет. Она так давно не звонила Ромке. И он ей тоже не звонил. Даже при том, что она регулярно чистила список, удаляя из него ненужные, случайные или повторяющиеся номера, и самый давний из звонков был датирован сентябрем прошлого года, Ромкиного телефона там не было. Последний их разговор состоялся еще раньше, и количество сохраненных недавних вытеснило Дзюбу. Теперь его номер переместился в общий список контактов. Руки дрожали, капли дождя падали на дисплей. От слез буквы расплывались. «Что она делает? Зачем звонит Роману? Что собирается ему сказать?» Наверняка он уже давно с другой девушкой, может, даже женился. Да какая разница, женился он или нет. Она должна только попросить прощения. Больше ничего. Она должна сказать ему, что ей стыдно. Потому что сказать очень хочется. Просто нестерпимо. Стыд жжет ее изнутри и отравляет. И получается, что никому она в своем стыде признаться не может. Никому, кроме Ромки. Номер не отвечал. Дуня позвонила еще раз, но результат оказался тем же. Внезапно ее парализовала страшная мысль. А вдруг с ним что-то случилось? Ранен, погиб. Он же оперативник, случится может все, что угодно. Третья попытка. Длинные гудки и никакого ответа. Слезы мгновенно высохли. Дуня нашла номер Антона, Ромкиного друга и коллеги, и позвонила ему. «Дуняша», — удивленно проговорил Антон. «Что-то случилось?» Дуня понимала, что звонит сотруднику уголовного розыска в рабочее время. И это означало, что разговаривать нужно коротко, быстро и только по делу. «Не могу до Ромки дозвониться. С ним все в порядке?» «А ты...» Паузы выдавали одновременно удивление и неуверенность Антона. «Ну, понятно». Он же в курсе, что Роман и Дуня давно расстались и не общаются. «Так с ним все в порядке?» – настойчиво повторила девушка. «Он здоров, работает!» «Да все с ним нормально!» – рассмеялся Антон с облегчением. «Спит он. Ночью прилетел из командировки, утром отчитался перед руководством и был отпущен на двое суток отсыпаться. Отгул за длительную работу без выходных, так что не беспокойся». Дуня с облегчением перевела дыхание и почувствовала, что ноги у нее ослабели. Пришлось сесть прямо на мокрую скамейку. Куртка на ней не длинная, ткань джинсов сразу начала промокать, но Дуня не обращала на это никакого внимания. Ромка спит. Наверное, выключил звук или вообще оставил телефон где-нибудь в прихожей или на кухне. Интересно, он живет все в той же квартире, которую снимал? или тоже вернулся к родителям, или переехал в другое место, к другой женщине. «Ромка, Ромчик, добрый и умный, сильный и честный, отдыхай, мой хороший». Она быстро набрала текст сообщения. «Прости меня, мне очень стыдно за то, что я сделал. Я скучаю по тебе. Если не хочешь, не отвечай. Мне очень важно было сказать тебе это». Перечитала несколько раз. Исправила две опечатки, заметив, что поставила точки вместо запятых. Перечитала еще раз и отправила.